Глава 19. Против тех, кто овладевает учением философов только лишь в рассуждении. Господствующее рассуждение выдвинуто, по-видимому, на основании нескольких таких исходных положений. Поскольку существует противоречие между взятыми в совокупности этими тремя высказываниями, всякое прошедшее истинное есть необходимое, из возможного невозможное не следует и, возможно есть, что и не есть истинное, и не будет». диодор уяснив это противоречие, воспользовался убедительностью первых двух для представления этого высказывания. «Ничто не есть возможное, что и не есть истинное, и не будет». диодор Диалектик, или Крон, Кронос. Четвертый, начало третьего веков до нашей эры. Философ Мегарской школы. Его учеником был Зенон Основатель стоической школы. Стало быть, кто-то сохранит вот эти два. Нечто есть возможное, что и не есть истинное, и не будет, и из возможного невозможное не следует. Но без этого. Всякое прошедшее истинное есть необходимое. Как именно избрал себе, кажется, клиент со своими единомышленниками, в защиту которого долгое время выступал антипатр, а другие сохранят два других. Возможное есть что и не есть истинное и не будет, и всякое прошедшее истинное есть необходимое, но с этим из возможного невозможное следует. А сохранить все те три немыслимо, так как между ними, взятыми в совокупности, существует противоречие. Так вот, если кто-то спросит меня, «А ты какие из них сохраняешь?» Я отвечу ему, что «не знаю», но я получил такое сведение, что диодор сохранял те, Пантоид со своими единомышленниками, по-моему, и Клеант со своими другие, а Хрисип со своими иные. Пантоид. Первая половина третьего века до нашей эры. Философ Мегарской школы. Так сам ты что? Я и не предавался этому. Тому, чтобы проверить свое собственное представление об этом, сопоставить все то, что говорится об этом, и сопоставить какое-то свое собственное мнение в этом вопросе. Поэтому я ничем не отличаюсь от грамматика. Кто был отец Гектора? прям Кто братья? Александр и Дейфоб. А мать их кто? Гекаба. Такое сведение я получил. От кого? От Гомера. А пишет об этом же, кажется, и Геланик, да и любой такой». Геланик – последний греческий логограф. Пятый век до нашей эры. Старший современник Геродота. Логографами называют авторов прозаических сочинений исторического характера до первого настоящего историка Геродота. Одним из мифографических сочинений Геланика было «Троянские события» в двух книгах, которые, по всей видимости, и имеется здесь в виду. Из его многочисленных и разнообразных сочинений Сохранились только фрагменты. «И я? Что еще могу я сказать о господствующем сверх этого? Но если я пустой человек, то я особенно на Перу поражаю присутствующих, перечисляя написавших об этом. Изумительно написал об этом и Хрисип в первой книге своего сочинения о возможном. А Клеант особо написал об этом, и архидем тоже». Написал об этом и Антипатр, не только в своем сочинении о возможном, но и особо в сочинении о господствующем. Ты не читал этого сочинения? Не читал. Прочти. И какую пользу принесет ему это? Он будет болтливее и докучливее, чем сейчас. Да у тебя-то что еще прибавилось от того, что ты прочитал? Какое ты составил себе мнение в этом вопросе? Нет, ты будешь говорить нам о Елене, о Приаме, об острове Калипса, которого и не было, и не будет. И здесь невелика важность овладеть сведениям, но не составить себе никакого собственного мнения. А в нравственных вопросах мы страдаем этим гораздо больше, чем в этих. Скажи мне о благе зле. Слушай. От Илеона неся, пригнал меня ветер к кеконам. Среди всего существующего то-то благо, то-то зло, а то-то безразличное. Благо, это, конечно, добродетели и все причастное им, зло — это пороки и все причастное пороку, а безразличное — это все, что между ними. Богатство, здоровье, жизнь, смерть, удовольствие, страдания. Откуда ты это знаешь? Геланик говорит в своей египетской истории. В самом деле, какая разница, сказать ли это, или что Диоген говорит это в Этике, или Хрисип, или Клеант. Так проверил ли ты что-нибудь из всего этого и составил ли себе свое собственное мнение? Покажи, как ты привык держаться на корабле во время бури. Помнишь ли ты об этом разделении, когда заскрипит мачта, и на твой крик подойдет к тебе какой-нибудь бездельник и скажет, «Скажи мне ради богов то, что ты недавно говорил, разве потерпеть кораблекрушение порог?» Разве причастная пороку? Не набросишься ли ты на него с палкой? «Какое нам дело до тебя, человек? Мы погибаем, а ты пришел тут и шутишь!» А если Цезарь вызовет тебя как обвиняемого? Помнишь ли ты об этом разделении, если кто-нибудь, когда войдешь бледный и трепещущий, подойдет к тебе и скажет «Что ты трепещешь, человек? В чем дело? Разве Цезарь наделяет входящих к нему добродетелью и пороком?» «Что ты тоже потешаешься надо мной сверх моих зол?» «Все же, философ, скажи мне, что ты трепещешь? Не смерть ли то, что угрожает тебе? Или тюрьма, или телесное страдание, или изгнание, или бесславие? Что же иное? Разве порок? Разве причастная пороку?» «Так чем же сам ты называл все это?» «Какое мне дело до тебя, человек? Мне достаточно моих зол?» «И верно говоришь». «Действительно, тебе достаточно твоих зол. Неблагородство, малодушие, бахвальство, которому ты предавался, в школе сидя. Что ты красовался в чужом? Что ты называл себя стоиком?» Наблюдайте вот так за собой в своих действиях, и вы увидите, к какой принадлежите вы школе. Вы увидите, что большинство из вас эпикурейцы, да немногие перипатетики, притом расслабленные. Перипатетики. Школа Аристотеля. Действительно, где видно, чтобы вы на деле сочли добродетель, равный всему остальному, или даже сильнее? Но покажите мне стоика, если можете хоть кого-то. Где это видно? Или как? а таких, которые толкуют о стоических рассужденницах, вы можете показать тьму. Да разве об эпикурейских они же толкуют хуже? Разве и в перипатетических тоже они разбираются не с такой же обстоятельностью? Так тоже такой стоек? Как называем мы статую Фидиевской, воплощенную в соответствии с искусством Фидия? Вот так воплощенного покажите мне кого-нибудь в соответствии с теми мнениями, о которых он толкует. Покажите мне кого-нибудь, кто болеет и все же счастлив, кто в опасности и все же счастлив, кто умирает и все же счастлив, кто в изгнании и все же счастлив, кто в бесславии, и все же счастлив. Покажите. Я жажду, клянусь богами, увидеть какого-нибудь стойка. Но вы не можете воплощенного показать. Хотя бы воплощаемого покажите, склонившегося к этому. Сделайте мне такую милость, не откажите старому человеку увидеть зрелище, которого я до сих пор не видел». Вы думаете, что должны показать Зевса Фидея или Афину? Произведение из слоновой кости и золота? Душу! Пусть кто-нибудь из вас покажет человека, желающего стать единомысленным с Богом и больше не жаловаться ни на Бога, ни на человека, не терпеть неуспеха ни в чем, не терпеть неудачи ни в чем, не гневаться, не завидовать, не ревновать. Да к чему говорить о обиниками? жаждущего стать из человека Богом в этом бренном теле, мертвом помышляющего о жизни в обществе с Зевсом. Покажите. Но вы не можете. Так что же вы сами над собой потешаетесь и других разыгрываете? Что вы расхаживаете в чужом обличье, ворами и грабителями этих ничуть не приличествующих вам названий и дел? И вот сейчас, Я наставник ваш, а вы получаете образование у меня. И у меня такое намерение в завершение сделать вас неподвластными помехам, неподвластными принуждениям, неподвластными препятствиям, свободными, благоденствующими, счастливыми, обращающими взоры к Богу во всем и малом, и великом. А вы здесь для того, чтобы научиться всему этому и приучить себя ко всему этому». Так почему же вы не преуспеваете в этом деле, если и у вас есть должное намерение, и у меня, вдобавок к намерению, есть и должная подготовленность? Чего недостает? Когда я вижу плотника, у которого под рукой находится предмет, то я ожидаю дела. И здесь стало быть плотник, есть предмет, есть. Чего нам недостает? Разве обучение этому делу недоступно? «Доступно. Так разве это не зависит от нас?» «Только это и зависит от нас, в отличие от всего остального. Ни богатство не зависит от нас, ни здоровье, ни слава, словом, ничто другое, кроме правильного пользования представлениями. Только это по природе не подвластно помехам, это не подвластно препятствиям. Так почему же вы не преуспеваете в этом?» «Скажите мне, в чем причина? Ведь она или во мне, или в вас, или в природе этого дела. Само это дело доступно, и только оно зависит от нас. Так стало быть, она или во мне, или в вас, или что вернее, и во мне, и в вас. Что ж, хотите, начнем, наконец, заниматься таким намерением здесь? Все, что было до сих пор, оставим. Начнем только, поверьте мне, И вы увидите. Глава двадцатая. Против эпикурейцев и академиков. Эпиктет, по-видимому, имеет в виду скептическую школу перроников. К здравому и очевидному по необходимости прибегают и возражающие против этого. И, пожалуй, самым веским очевидным доказательством того, что то-то очевидно, можно было бы привести то, что и возражающему против этого оказывается необходимым прибегнуть к этому. Например, если кто-то стал бы возражать против того, что то-то есть всеобще истинно, то ясно, что он должен сделать противоположное утверждение. Ничто не есть всеобще истинно. Рабское ты существо, и это не то. Ведь что иное значит это, как не такое. Если то-то всеобщее, то оно ложно. Опять-таки, если кто-нибудь придет и будет говорить «Знай, что ничто непознаваемо, но все недостоверно». Или другой «Поверь мне, и это принесет тебе пользу. Ни в чем не следует верить человеку». Или опять-таки другой «Научись у меня, человек, что ничему невозможно научиться. Я тебе говорю это, и обучу тебя этому, если хочешь». То чем же отличаются от этих те? Кто же? которые называют себя академиками? «Люди, согласитесь, что никто не соглашается. Поверьте нам, что никто не верит никому». Вот так и Эпикур, когда он хочет отвергать, что жизнь в обществе у людей друг с другом дана от природы, то он прибегает к самому отвергаемому им. Ведь что он говорит? «Не обманывайтесь, люди, не сбивайтесь с пути, не допускайте оплошности». Жизнь в обществе у обладающих разумом существ друг с другом не дана от природы, поверьте мне, а говорящие противное обманывают вас и морочат. Так что же тебе до того? Пусть мы будем обмануты. Разве ты в своем отчуждении проживешь хуже, если все мы остальные будем убеждены в том, что жизнь в обществе у нас друг с другом дана от природы и ее следует всячески соблюдать? Даже гораздо лучше и безопаснее человек... Что ты беспокоишься о нас, что ночей не спишь за нас, что зажигаешь светильник, что встаешь, что сочиняешь столько книг? Как бы кто-нибудь из нас не был обманут относительно богов, будто они заботятся о людях, или как бы кто-нибудь не счел сущностью благо что-то иное, кроме удовольствия? Ведь если все это так и есть, то завались спать и отправляй жизнь червя, который ты счел себя достойным». Ешь, пей, совокупляйся, и испражняйся, храпи себе. А что тебе до того, какое будет у остальных мнение обо всем этом, здравое или нездравое? Да какое тебе дело до нас? Тебя ведь занимают овцы, потому что они сами даются нам стричь себя, доить и, наконец, зарезывать. А разве не желанным было бы, если бы люди могли, заколдованные, зачарованные стойками, пребывать в дреме и даваться тебе и тебе подобным, стричь и доить себя. Да следовало ли тебе говорить все это своей эпикурейской братии? Не следовало ли скрывать от нее все это? Именно ее в особенности прежде всего убеждать в том, что мы от природы рождены общественными, что воздержность благо для того, чтобы все сберегалось для тебя. Или с одними следует соблюдать эту жизнь в обществе, а с другими нет? С кем же следует соблюдать? с взаимно соблюдающими или с приступающими ее. И кто приступает ее больше, чем вы с такими своими взглядами? Так что же это пробуждало его ото сна и понуждало писать все то, что он писал? Да что иное, как не то, что сильнее всего в людях. Природа, влекущая к осуществлению ее воли, несмотря на противление истинания». Раз у тебя такие противообщественные мнения, запиши их и оставь другим, проведи ночью без сна из-за этих мнений и сам стань на деле обличителем своих собственных мнений. Об аресте ли нам еще говорить, что он пробуждался от сна, преследуемый Эриниями? А на него разве Эринии и Кары не пущи негодовали? Они пробуждали его, когда он спал, и не оставляли в покое, а понуждали разглашать все свое зло подобно тому, как к этому понуждает галлов иступление и вино. Галлы. Здесь оскопленные жрецы богини Кибелы, Великой Матери, аргиастический культ, который был распространен во многих местах Малой Азии. Такое нечто сильное и неодолимое человеческая В самом деле... Как может виноградная лоза быть движимой не по природе виноградной лозы, а по природе оливы, или, напротив, олива не по природе оливы, а по природе виноградной лозы? Невозможно. Немыслимо. Стало быть, невозможно, чтобы и человек совершенно утратил человеческие движения, и оскопляющие себя естественные влечения, то мужские, не могут отсечь у себя. Так и эпикур. Все назначения мужчины, домохозяина, гражданина, друга – он отсек у себя, а естественные влечения человеческие не отсек. Он и не мог этого, точно так же, как и безучастные академики не могут отбросить или ослепить свои чувства, хотя именно к этому больше всего направлены их усилия. Что за несчастье? Человек, получив от природы мерила и мерки для узнавания истины, Мало того, что не старается усовершенствовать их и выработать недостающее, но совсем наоборот, если у него и есть какая-то способность познавать истину, он пытается устранять и утрачивать эту способность. Что скажешь, философ, чем это таким представляется тебе благочестивость и святость? Если хочешь, я обосную тебе, что, благом? Да, обоснуй, для того, чтобы граждане наши, одумавшись, почитали божество – и перестали, наконец, быть беспечными в самом важном. Итак, теперь у тебя есть обоснование? Есть, и я благодарен за это. Так раз тебе это очень нравится, на тебе противоположное. Богов не существует, и если даже они существуют, то не заботятся о людях, и у нас нет ничего общего с ними, и эта благочестивость и святость, о которых толкует толпа, Есть измышления шарлатанов и софистов или «клянусь Зевсом законодателей» для устрашения и обуздания правонарушителей. Прекрасно, философ, ты принес пользу нашим гражданам, ты завладел молодыми людьми, склонявшимися уже к презрению ко всему божескому. Что же, не нравится тебе это? На тебе теперь, каким образом справедливость — это чушь, каким образом совесть — это глупость. Каким образом отец это чушь, каким образом сын это чушь. Например, как сообщается Корнят, глава Новой Академии, участник знаменитого афинского посольства в Рим в 155 году до нашей эры, вместе с главой перипатотической школы Критолаем и главой стоической школы Диогеном Вавилонским, выступил в Риме с речью в защиту справедливости, а на следующий день с речью против справедливости. Эти речи Корнеада – не свидетельство беспринципности, а демонстрация его скептического учения, по которому ничего нельзя положительно доказать. Каждый тезис может быть доказан и с таким же успехом опровергнут, ввиду отсутствия абсолютного критерия истины. Прекрасно, философ. Продолжай и убеждай молодых людей, чтобы у нас побольше было таких, которые испытывают и говорят то же, что и ты. От этих ли речей возвеличились у нас управляемые законами города, благодаря этим ли речам стал Лакедемон, эти ли убеждения внушил лакедемонянам своими законами и воспитанием ли кург, что быть в рабстве не постыдно, а даже прекрасно, и быть свободными не прекрасно, а даже постыдно, из-за этих ли мнений погибли при фермопилах, а из-за каких иных речей покидали свой город афиняне». В 480 и 479 годах до нашей эры при нашествии персов Фермопильское ущелье, проход из Северной Греции в Среднюю, защищал от огромного персидского войска небольшой отряд спартанцев во главе с царем Леонидом. В 480 году до нашей эры весь храбро сражавшийся отряд, 300 человек с царем, пал в сражении вследствие предательства. Персы вторглись в Аттику, захватили и сожгли Афины. Афиняне переселились на острова. В морском сражении при Соломине персы потерпели поражение. В 479 году персы вновь заняли Афины, но вскоре вынуждены были уйти из Аттики, и в сражении при Платеях в 479 году потерпели поражение. «И говорящие все это еще женятся, рождают детей». участвуют в государственных делах, становятся жрецами и пророками. Кого? Тех, кого не существует. «Ипифию», — вопрошают они, для того, чтобы услышать ложное и истолковывать эти оракулы другим. Какое бесстыдство и шарлатанство! Человек, что ты делаешь? Ты сам себя изобличаешь каждый день и не хочешь оставить эти пустые эпихейремы? Если это слово употреблено как логический термин, то здесь, вероятно, в смысле софистические доказательства. Обычное значение этого слова – попытка, затея, что возможно и здесь. Когда ты ешь, куда подносишь ты руку? К рту или к глазу? Когда ты идешь мыться, куда входишь ты? Когда это называл ты горшок блюдом или половник вертелом? Если бы я был чьей-нибудь их рабом, то даже если бы мне приходилось каждый день получать от него порку, я изводил бы его. Налей малой маслица для бани. Я обналил рыбного соуса, да пошел и вылил ему на голову. Что это? У меня получилось представление о масле, неотличимое, совершенно одинаковое. Клянусь твоей счастливой судьбой. Подай сюда ячменной кашице. Я принес бы ему полное блюдо уксус на рыбного соуса». «Разве я не ячменной кашицы потребовал?» «Да, господин, это ячменная кашица». «Это разве не уксус на рыбный соус?» «Что еще, как не кашица?» «На, понюхай, на, попробуй!» «Откуда же ты знаешь это, если чувства обманывают нас?» «Окажись трое-четверо среди рабов заодно со мной, я довел бы его до такого бешенства, что он повесился бы или переменился». Но в действительности они в свое удовольствие потешаются над нами, надели всем тем, что дается от природы, пользуясь, а на словах отвергая все это. Благодарные, конечно, люди и совестливые. Достаточно сказать одно то, что каждый день, едя хлеб, они смеют говорить «мы не знаем, существует ли какая Диметра или Кора или Плутон». Не говоря уже о том, что, услаждаясь ночью, днем, сменой времен года, звездами, морем, землей, содействием среди людей, они ни под каким влиянием, чего бы то ни было, из этого и нисколько не одумываются, а только ищут изрыгнуть задачишку и, поупражняв глотку, отправятся в баню. А что они будут говорить и о чем, или кому, и что тем людям будет от этих речей, они ничуть не беспокоятся». Как бы благородный молодой человек, наслушавшись этих речей, не пострадал сколько-нибудь от них или, пострадав, не утратил все зачатки благородства, как бы мы не предоставили какому-нибудь прелюбодею оснований отбросить всякий стыд перед творимым, как бы какой-нибудь казнократ не ухватился за словесную изворотливость, какую на основании этих речей, как бы кто, незаботливый к своим родителям, не набрался бы еще и наглости какой на основании этих речей. Так что же, по-твоему, благо или зло, постыдное или прекрасное, это или то? К чему же еще возражать против кого-нибудь из них, или приводить, или выслушивать доводы, или пытаться переубеждать? Гораздо больше, клянусь Зевсом, можно было бы надеяться переубедить распутников, чем настолько оглохших и ослепших. Глава 21. О несоответственности. По-видимому, судя по задержанию главы, здесь имеется в виду неадекватность, неадекватное самовосприятие. Какие-то одни из своих зол люди признают легко, а какие-то другие нелегко. Так вот, никто не признает, что он глупый или несмыслящий, Но совсем напротив, ты услышишь, как все говорят, «Если бы по уму мне до да счастья», а робкими они признают себя легко, и говорят, «Я несколько робок признаю, но во всех прочих отношениях ты не найдешь меня глупым человеком». невоздержанным признает себя кто-нибудь нелегко, несправедливым и вовсе нет, завистливым или суетливым, конечно, нет, жалостливым — большинство. В чем же причина этого? Самая главная причина несоответственности сумятица в представлениях о благе и зле, а у одних причины этого одни, а у других другие, и почти все то, что представляют себе постыдным, этого, конечно, не признают за собой. Робость же и жалостливость представляют себе свойством добронравия, а глупость – свойством совершенно рабского существа. И проступков по отношению к жизни в обществе, конечно, не допускают у себя. А что касается большей части ошибок, то их склонны признавать главным образом потому, что представляют себе, будто в них есть что-то невольное, так же, как и в робости и в жалостливости. И даже если кто-нибудь и признает себя невоздержанным, то ссылается на любовь так, чтобы его простили, как за нечто невольное. А несправедливость отнюдь не представляют себе чем-то невольным. Есть и в ревнивости, как думают нечто невольное, Поэтому признаются и в этом. Так вот, пребывая среди таких людей, у которых вот такая сумятица, которые вот так не ведают ни того, что они называют, ни того, что они имеют у себя злом, или не имеют, или от чего имеют, или как им избавиться от них, и самому, по-моему, стоит постоянно задумываться, случаем, и сам я не один ли из них? Какое у меня представление о самом себе? Как я отношусь к самому себе? и сам я никак к мудрому ли и сам я никак к воздержанному ли и сам я не говорю ли когда нибудь что я уже подготовлен своим образованием к предстоящему осознаю ли я как должен осознавать ничего не знающий что я ничего не знаю иду ли я к учителю как новопрошение оракулов с готовностью повиноваться или и сам я как сопляк прихожу в школу для того чтобы только сведен набраться «досмыслить в книгах, в которых раньше не смыслил, а может так статься и истолковывать их другим? Человек, ты дома все вел кулачные бои со своим молоденьким рабом, переворачивал дом вверх дном, беспокоил соседей, и вот приходишь ко мне со сдержанным видом мудреца, сидишь тут и судишь, как я истолковал слово, как я, что же, наболтал все, что взбрело мне в голову? Ты пришел завидующий, униженный». От того, что тебе из дому не присылают ничего, и сидишь сам в продолжении ведущихся рассуждений, занятый только мыслями о том, как отец думает по твоему поводу или как брат, что говорят люди там обо мне. Сейчас они думают, что я совершенствуюсь, и говорят, он вернется знающим все. Хотел бы я возвратиться, как-то в конце концов научившись всему, но это требует много труда. Никто ничего не посылает, В Никополе бани гнилые, дома тут плохо, здесь плохо. И еще говорят, никому нет пользы от школы. Да кто приходит в школу? Кто для того, чтобы излечиться? Кто приходит для того, чтобы предоставить свое мнение очищению? Кто приходит для того, чтобы осознать, в чем он нуждается? Так что же вы удивляетесь, если вы уходите с теми же мнениями, с которыми приходите в школу? Вы ведь приходите не для того, чтобы отбросить или исправить, или переменить их. Откуда вам? Ничуть. Вы-то вот смотрите скорее на то, получается ли у вас то, зачем вы приходите. Вы хотите толковать о правилах? Что же, разве вы не становитесь болтливее? А разве эти пресловутые правила не предоставляют вам какого-то предмета для вашего щеголяния? Разве вы не сводите к схемам силлогизмы, изменяющиеся рассуждения... Разве вы не ведете последовательно к заключению посылки лжеца, условное рассуждение? Так что же вы еще досадуете, если получаете то, зачем пришли? Да, но если умрет мой ребенок или брат, или мне придется умирать, или подвергаться пыткам, какая мне будет польза от всего того? Да разве не за этим ты пришел? Да разве не ради этого ты сидишь тут со мной? Да разве не для этого ты зажигал светильник или проводил ночи без сна? или, выходя на прогулку, ты когда-нибудь предлагал себе какое-нибудь представление вместо силлогизма, и вы сообща вели его последовательно к заключению. Где там? И вы еще говорите «правила бесполезны». Для кого? Для тех, кто пользуется ими не как следует. Ведь глазные мази не бесполезны для тех, кто мажет их, когда следует и как следует. Мягчительные средства не бесполезны, гири не бесполезны. Но для одних они бесполезны, для других, напротив, полезны. Если ты спросишь меня сейчас, полезны ли силлогизмы, я скажу тебе, что полезны, и если хочешь, докажу, как. Ну а мне какую они принесли пользу? Человек, развитый спросил, полезны ли они именно тебе, а не вообще? Пусть спросят меня и больной дизентерией, полезен ли уксус, Я скажу, что полезен. Ну, а мне он полезен? Я скажу, нет. Постарайся сначала, чтобы у тебя прекратилось истечение, язвины заживились. И вы тоже, люди. Сначала исцелите свои язвы. Остановите истечение. Приведите в покой мысль. Приходите в школу с мыслью ничем не отвлекаемой. И вы узнаете, какую силу имеет разум. Глава двадцать вторая. О дружбе. Что занимает, то и любят, естественно. Так разве зло занимает людей? Отнюдь. Ну а то, что не имеет никакого отношения к ним? Тоже нет. Остается, стало быть, что их занимает только благо, а если занимает, значит, они любят его. Следовательно, кто сведущ в благе, тот и умеет любить». А кто не способен отличать благо от зла и то, что не то, ни другое, от того и другого? Как же еще тот способен любить? Стало быть, любить свойственно только мудрому человеку. «Да как это?» — говорит. «Я ведь, хоть и не мудрый, все же люблю свое дитя. Я удивляюсь, клянусь богами, как это ты прежде всего признал себя не мудрым В самом деле, чего тебе не достает?» Разве ты не пользуешься чувствами? Разве не различаешь представления? Разве не даешь телу пищу подходящую, покров, обиталище? Так отчего же ты признаешь себя немудрым? Оттого клянусь Зевсом, что часто твои представления лишают тебя самообладания и приводят в смятение, и их убедительность одолевает тебя. И то ты считаешь что-то благом, затем то же самое злом — а потом ни тем, ни другим. В общем, ты подвержен печали, страху, зависти, смятению, изменчивости. Поэтому ты признаешь себя немудрым. А в дружбе ты разве не подвержен изменчивости? Богатство, вот, и удовольствие, словом, сами вещи, ты то считаешь благом, то злом. А людей одних и тех же ты разве не считаешь то добродетельными, то порочными? И то относишься к ним дружественно, то враждебно, то хвалишь их, то хулишь. — Да, и этому я подвержен. — Что же, обманувшийся в ком-то, по-твоему, друг его? — Конечно, нет. — А переменчиво выбравший его, по-твоему, доброжелателен к нему? — Тоже нет. — А сейчас поносящий кого-то, потом восхищающийся им? — Тоже нет. — Что же... Разве ты не видел никогда, как ласкаются и играют друг с другом собачата? Так что мог сказать «Нет, ничего дружелюбнее». Но чтобы ты увидел, что такое дружба, брось между ними кусок мяса и узнаешь. Брось и между собой, и своим детятию, клочок земли, и ты узнаешь, как твое дитя хочет поскорее похоронить тебя, а сам ты молишь о смерти своего детяти. И вот ты в свою очередь «Какое чадушка я взрастил!» Он давно выносит меня хоронить. Брось между вами смазливую девчонку и полюби ее, ты старик, и он молодой. А то бренную славу. А если надо будет подвергнуться опасности, ты скажешь те слова, которые произнес отец Адмета. Ты видеть хочешь свет? Не хочет ужель отец? Эврипит Алкистида отмету сыну ферета царю города фер в фиссалии в северной греции было обещано отсрочить смерть если кто нибудь согласится умереть вместо него его старые родители отказались умереть вместо него но на это согласилась его молодая жена алкестида алкеста думаешь что он не любил свое собственное дитя когда оно было маленьким И при лихорадке у того не беспокоился и не говорил часто, «Лучше бы пусть у меня была лихорадка». И вот когда уже доходит до дела, смотри, какие они произносят слова. это окол и Поляник разве не были от одной и той же матери и от одного и того же отца? Разве не вместе они воспитывались, не вместе жили, не вместе ели и пили, не вместе спали, не целовали друг друга часто? Так что, если бы, думаю, кто-нибудь увидел их, то посмеялся бы над философами за те парадоксальные вещи, которые они говорят о дружбе. Но когда между ними очутилась, как кусок мяса, тирания, смотри, какие вещи они говорят. «Пред какой ты станешь башней?» «Это ты к чему?» – спросил. «Против став, тебя убью я». «Жажду я того же сам». Эврипид Феникиянке После изгнания царя Эдипа из Фив, его сыновья Этеокл и Полиник вместе правили Фивами. Но Этеокл изгнал Полиника, который отправился в Аргас, организовал так называемый поход семерых против Фив, чтобы вернуть себе царскую власть. Братья, вступив в поединок у стен Фив, убили друг друга. И они обращаются к богам с такими мольбами. Да и вообще... Не обманывайтесь, всякое живое существо ни к чему так не привязано, как к своей личной пользе. Поэтому все, что представляется ему препятствием к этому, будь то брат, будь отец, будь чадо, будь любимый, будь любящий, оно ненавидит, обвиняет, проклинает. Ведь оно по природе рождено ничего так не любить, как свою пользу. В ней и отец, и брат, и родные, и отечество – И Бог. И вот когда нам кажется, что в этом препятствуют нам боги, мы и их поносим, опрокидываем их статуи, сжигаем храмы, как Александр велел сжечь святилище Асклепия из-за того, что его любимый умер. Здесь Александр Македонский. Поэтому, если кто положит пользу и святость, прекрасное, отечество, родителей, друзей в одном и том же месте, то все это сохраняется, если же положит пользу в одном месте, а друзей, отечество, родных и само справедливое в другом месте, то все это, перевешиваемое пользой, отступает прочь, ведь где я и моё туда неизбежно должно склоняться живое существо, если в плоти, главенствующее неизбежно должно находиться там. Если в свободе воли, то там. Если в том, что относится к внешнему миру, то там. Стало быть, если я там, где свобода воли, то только так буду я и другом, каким должен быть, и сыном, и отцом. Это ведь будет мне польза сохранять в себе честного, совестливого, терпимого, воздержанного и способного к содействию, соблюдать отношения. Но если я положу самого себя в одном месте, а прекрасное в другом месте, то так обретает силу разум Эпикура, заявляющий, что прекрасно есть или ничто, или разве только ходячее мнение. Из-за этого незнания и ссорились афиняне, и лакидемоняне, фиванцы с теми и другими, великий царь с Салладой, Македоняне с ними обоими, сейчас римляне с гетами и еще раньше события в Элеоне произошли из-за этого. «Великий царь» – так греки обычно называли персидского царя. Александр был гостем Менелая, и если бы кто-нибудь увидел, как они дружелюбны друг с другом, то не поверил бы говорящему, что они не друзья». Александр Парис. Но вот между ними брошен кусочек. Смазливенькая бабенка. Из-за него война. И сейчас, когда ты увидишь друзей, братьев, живущих, как тебе кажется, в согласии, ты не тут же заявляй что-то об их дружбе, даже если они будут клясться в ней, даже если будут говорить, что не в состоянии расстаться друг с другом. Не заслуживает доверия, Верховная часть души никчемного человека. Она не тверда, не способна судить, побеждается то одним, то другим представлением. Нет, ты справляйся не о том, о чем остальные. От одних и тех же ли они родителей, вместе ли воспитывались и одним и тем же ли воспитателем, но только о том, где они полагают пользу для себя, вовне ли или в свободе воли. Если вовне – то не называй их друзьями, точно так же, как и честными или твердыми, или смелоуверенными или свободными, но даже и людьми, если ты умен. Это ведь не человеческое мнение заставляет кусаться и поносить друг друга, занимать уединенные места или площади собраний, как разбойники горы, и в судах выказывать разбойничьи нравы. И это не оно превращает в невоздержных, в прелюбодеев, в врастлителей, и все остальные проступки, которые люди допускают друг против друга, проистекают от одного и только одного этого мнения, полагать самих себя, и все свое в том, что не зависит от свободы воли. А если ты услышишь, что эти люди поистине считают, что благо только там, где свобода воли, где правильное пользование представлениями, то уже не любопытствуй, сын ли и отец они, братья ли. Много ли времени ходили вместе в школу и товарищи ли? Но узнав только само это, заявляй со смелой уверенностью, что они друзья, так же, как, что они честные, что они справедливые. В самом деле, где в ином месте дружба, как не там, где честность, где совесть, где преданность прекрасному и ничему другому? Но он столько времени заботился обо мне и, оказывается, не любил меня». Откуда ты знаешь, рабское ты существо, не заботился ли он так, как обувь чистит свою, как скотину? Откуда ты знаешь, не выбросит ли тебя, как разбитую плошку, когда ты станешь уже непригодной утворишкой? Но она моя жена, и мы столько времени живем вместе. А сколько времени Эрифила прожила с Амфиараем и была матерью детей, притом многих? Эрифила Жена прорицателя Амфиарая в Аргасе. Амфиарай отказался участвовать в походе семерых против Фив, предвидя гибельный исход похода. Так как участие Амфиарая в походе было необходимо, полиник подкупил Эрефилу ожерельем, и она уговорила Амфиарая отправиться в поход. Это ожерелье и пеплос работы бога Гефеста. Боги подарили гармонию дочери Ареса и Афродиты, на ее свадьбе с Кадмом, основателем Фив. Оно приносило несчастье всем, кто впоследствии владел им. Но между ними оказалось ожерелье. А что такое ожерелье? Мнение о таких вещах. Именно оно вызывало звериность. Именно оно разрушало дружбу, не позволяло жене быть супругой, матери матерью. И кого из вас занимает то, чтобы или самому быть кому-то другом, или кого-то обрести себе другом, тот пусть искоренит в себе эти мнения, пусть возненавидит их, пусть изгонит их из своей души. И вот так он будет прежде всего не поносящим самого себя, не противоречащим самому себе, не раскаивающимся, не терзающим себя, затем и по отношению к другому. С тем, кто подобен ему, он будет во всем прост, К тому, кто неподобен ему, будет терпим, мягок к нему, кроток, снисходителен, как к неведающему, как к заблуждающемуся в самом важном. Никому не будет суров, хорошо зная, сказанное Платоном, что всякая душа лишается истины не по своей воле. А иначе вы, конечно, будете делать все прочее, что делают друзья, и есть, и пить вместе, и жить под одной крышей, и отправляться в плавание вместе, и даже будете от одних и тех же родителей. Да ведь и змеи так. Но друзьями не быть ни им, ни вам до тех пор, пока у вас будут эти звериные и мерзостные мнения. Глава двадцать третья. О способности говорить. Книгу всякому, пожалуй, приятнее читать и легче, когда она написана более отчетливыми буквами. Не правда ли и речи всякому, пожалуй, легче слушать, когда они выражены приличествующим и вместе с тем великолепным языком? Значит, не следует говорить, будто нет никакой способности к выразительности. Ведь это может говорить человек нечестивый и вместе с тем малодушный. Нечестивый, потому что он не ценит милости от Бога. Это как если бы он отвергал полезность способности видеть, или способности слышать, или самой способности произносить слова. Так разве напрасно дал тебе Бог глаза, напрасно внедрил в них жизненный дух, настолько сильный и искусный, что, достигая далеко, он воспринимает отпечатки всего видимого? И какой вестник так быстр и усерден? А разве напрасно он и промежуточный воздух создал таким действенным и обладающим силой напряжения, что зрение как-то проходит по нему? По учению стоиков, пневма, пронизывающая все мироздание и все существа, обеспечивая внутреннюю связь их частей, обладает способностью движения, без внешней причины, и неким напряжением различной степени. Самая высокая степень напряжения – в верховной части души. Чувственные восприятия человека также осуществляются благодаря пневме. Например, зрительное восприятие стойки объясняли следующим образом. Поток пневмы, верховной части души, направляется к зрачку глаза, где входит в контакт с частью воздуха, находящегося между глазом и воспринимаемым объектом, производит в воздухе некое натяжение в форме конуса, вершина которого находится в глазу, а основа которого ограничивает зрительное поле. Через это напряженное поле образ объекта передается в верховную часть души, производя на ней оттиск, отпечаток, как на воске. И таким образом получается представление о предмете. А разве напрасно создал он свет, без чего все то было бы бесполезным? Человек, не будь неблагодарным за это! Да и не будь не помнящим, а лучшим, чем это. За зрение и слух клянусь Зевсом за самую жизнь и все содействующее ей. За сухие плоды, за вино, за оливковое масло будь благодарен Богу. Однако помни, что он дал тебе нечто другое, лучше всего этого, то, чему предназначено пользоваться всем этим, одобрять, определять ценность того или иного. В самом деле... Что именно заявляет о каждой из этих способностей, какова ее ценность? Разве каждая способность сама? Разве слышал ты когда-нибудь от способности видеть, чтобы она говорила что-то о самой себе, или от способности слышать, или от пшеницы, или от ячменя, или от лошади, или от собаки? Нет, как прислужницы и рабыни, они назначены служить способности пользоваться представлениями. И если ты станешь спрашивать, какова ценность того или иного, кого ты спрашиваешь, кто тебе отвечает, так как же может какая бы то ни была иная способность быть лучше этой, которая и всеми остальными пользуется как прислужницами и сама одобряет то или иное и заявляет? В самом деле... Какая из тех знает, какова эта способность и какова ее ценность? Какая из тех знает, когда следует пользоваться этой и когда не следует? Какая именно способность открывает и закрывает глаза, отворачивает их от того, от чего следует отворачивать, а на другое направляет? Способность видеть? Нет. Способность свободы воли. Какая именно способность запирает и отпирает уши? Какая это способность, благодаря которой мы проявляем любопытство и любознательность, или, напротив, равнодушие к тому, что говорится? Способность слышать? Не иная, как способность свободы воли. И вот сама видя, что все остальные способности, среди которых она находится, слепы и глухонемы, и что им недоступно больше ничего, кроме самих тех дел, для выполнения которых они назначены служить ей, а что она одна обладает зоркостью и постигает своим взором, как все остальные? Какова ценность каждой, так и самое себя? Может ли она заявлять нам, что самое лучшее есть что-то иное, чем она сама? И что иное делает глаз, когда он открыт, кроме того, что смотрит? А следует ли взглянуть на чью-то жену и как? Какая способность говорит? Способность свободы воли. А следует ли поверить сказанному или не поверить и, поверив каким-то образом, отзываться на это или нет? Какая способность, говорит? Разве не способность свободы воли? А сама способность к слогу и к украшению языка, если только это какая-то особая способность, что иное делает, когда зайдет речь о чем-то, кроме того, что украшает и складывает словечки, как прихорашиватели укладывают кудри, а лучше ли сказать или промолчать, и так ли лучше или этак, и подходит ли это или не подходит, и о своевременности того или иного и надобности, какая иная способность говорит, как неспособность свободы воли. Так ты хочешь, чтобы она выступила и вынесла решение против себя? Что же, говорит, если это так, то и служащее может быть лучше того, кому оно служит. Конь всадника, или собака охотника, или инструмент кефариста, или служители царя? Что пользуется всем остальным? Свобода воли. Что заботится обо всем? Свобода воли. Что уничтожает человека целиком, то голодом, то петлей, то прыжком с круче? Свобода воли. Тогда что сильнее этого у людей? и как это возможно, чтобы что бы то ни было испытывающей помехи было сильнее того, что неподвластно помехам что по своей природе рождено препятствовать способности видеть и свобода воли и все не зависящее от свободы воли способности слышать все то же самое способности к слогу – точно так же о свободе воли что по своей природе рождено препятствовать не зависящее от свободы воли ничто только сама она себе, когда она превратна. Поэтому пороком она одна становится, добродетелью она одна. И вот пусть эта способность, такая великая и поставленная над всем остальным, выступит и говорит нам, что самое лучшее из всего существующего плоть. И если бы сама плоть стала говорить, что самое лучшее она сама, едва ли кто-нибудь стерпел бы это. А в действительности, что есть «Эпикур» – то, что заявляет это? То, что сочинило о цели жизни, о природе, канон. Название сочинений «Эпикура» – он написал около 300 книг, соответствующих разделению философии «Эпикуром» на канонику – учение о критерии истины, физику – учение о природе и этику – учение о предпочитаемом и избегаемом, об образе жизни И цели жизни. То, что отпустило у тебя бороду. То, что писало при смерти, в этот мой последний и вместе с тем блаженный день. Начало предсмертного письма Эпикура к Идоминею, ученику Эпикура. Плоть или свобода воли? Так ты еще признаешь у себя что-то лучше этого, И ты не сумасшедший? Ты вправду так слеп и глух. Что же, не ценят ли кто остальные способности? Ни в коем случае. Говорит ли кто, будто нет никакой пользы или продвижения вне способности свободы воли? Ни в коем случае. Это нелепо, нечестиво, неблагодарно по отношению к Богу. Но всему определяют свою ценность. Есть ведь и от осла какая-то польза, но не такая, как от быка. Есть и от собаки – но не такая, как от раба. Есть и от раба, но не такая, как от граждан. Есть и от них, но не такая, как от находящихся у власти. Однако из-за того, что одно лучше, нельзя не ценить и ту пользу, которую приносит другое. Есть какая-то ценность и у способности к слогу, но не такая, как у способности свободы воли. Так вот, когда я говорю «это», Пусть никто не думает, что я требую от вас пренебрежения к слогу. Не требую ведь я пренебрежения ни к глазам, ни к ушам, ни к рукам, ни к ногам, ни к одежде, ни к обуви. Но если ты меня спросишь, что же самое лучшее из всего существующего? Что мне назвать? Способность к слогу? Не могу. Я назову способность свободы воли, когда она стала правильной. Ведь именно это... есть то, что и той способностью пользуются, и всеми остальными способностями, и незначительными, и важными. Когда это преуспеет в правильности, человек становится добродетельным. Когда не преуспеет, человек становится порочным. В зависимости от этого мы несчастны, счастливы, жалуемся друг на друга, довольны. Словом, это преданное забвению приводит к злосчастью, а встретившее заботу, приводит к счастью. А отвергать способность к слогу и говорить, что не существует никакой такой способности, поистине может не только неблагодарный по отношению к давшим ее, но и малодушный. Ведь такой человек, по-моему, боится, как бы если действительно существует какая-то способность в этом вопросе, мы оказались не в состоянии пренебречь ею. Таковые говорящие, что нет никакой разницы между красотой и безобразием. Но разве одинаковое впечатление производил вид Терсита и вид Ахилла? Разве одинаковое вид Елены и вид, какой попало женщины? Это тоже глупо и дико, и говорить это могут не знающие природу каждого явления, но боящиеся, как бы, если осознать это различие, не оказаться тотчас схваченными и побежденными. Но важно вот что. оставить каждому явлению соответствующую имеющуюся для этого способность и оставив, рассмотреть ценность данной способности, постичь самое лучшее из всего существующего, во всем придерживаться его, быть серьезно занятым им, считая все остальное побочным по отношению к нему, однако не пренебрегая и всем тем по возможности. Ведь и о глазах следует заботиться, но не как о самом лучшем, а и о них ради самого лучшего, потому что оно не будет иначе в состоянии соответствия с природой, если не будет правильно рассчитывать посредством их и предпочитать то-то одно тому-то другому. Что же получается? Это как если бы кто-то, возвращаясь в свое отечество и встретив на своем пути красивую гостиницу, понравившуюся ему, остался в этой гостинице. Человек. Ты забыл о своей цели. Твой путь лежит не к гостинице, а через нее. Но она прекрасна. А сколько других прекрасных гостиниц? А сколько лугов? Но все это просто встречающееся на пути. А цель твоя — вот это — вернуться в Отечество, избавить домашних от опасений, самому делать то, что положено гражданину, жениться, рождать детей — занимать установленные должности. Ты ведь явился не для того, чтобы выбрать места, на наш взгляд, попрекраснее, но для того, чтобы пребывать среди тех, среди которых ты родился и в числе которых назначен гражданином. Нечто такое получается и здесь, поскольку прийти к совершенству, очистить свою свободу воли, сделать правильной способность пользоваться представлениями необходимо через рассуждение и такое вот преподавание – а преподавание правил неизбежно должно вестись и через определенное слово, и с каким-то разнообразием и тонкостью выражений, то некоторые, пленяясь именно этим, тут и остаются. Один, пленяясь словом, другой – силлогизмами, этот – изменяющимися рассуждениями, тот – другой какой-нибудь такой гостиницей, и, оставшись там, гниют, как у сирен. Человек. твоей целью было сделать себя умеющим пользоваться возникающими представлениями в соответствии с природой, в стремлении нетерящем неуспеха, в избегании нетерящем неудачи, никогда не бывающим несчастным, никогда не бывающим злополучным, свободным, неподвластным помехам, неподвластным принуждением, сообразующимся с управлением зевса, повинующимся этому управлению, довольным, Этим управлением, не жалующимся ни на кого, не винящим никого, Могущим произнести эти стихи от всей души. «Ведишь меня, о Зевс, и ты — судьба моя». Из поэмы Клианта В руководстве «Извлечениях из бесед Эпиктета» Глава 53 приводится еще три стиха. Сохранился гимн Зевсу Клианта. И вот, имея такую цель, ты, от того, что тебе понравилось словечко, понравились правила какие-то, тут остаешься и предпочитаешь поселиться, забыв о своих делах дома, и говоришь «все это прекрасно». Да кто говорит, что все это не прекрасно Но, как встречающиеся на пути, как гостиницы. В самом деле, что мешает владеющему слогом, как демосфен, быть несчастным? А что мешает сводящему силогизму к схемам, как хресип, быть жалким, сокрушаться, завидовать, словом, быть в смятении, быть в злосчастии? Так ты видишь, что все это оказывается гостиницей, ничего не стоящей, а цель оказывается другая. Когда я говорю это некоторым, они думают, что я отвергаю заботу относительно умения говорить или заботу относительно правил, а я не ее отвергаю. но всецелое увлечение этими вещами и возлагание здесь своих надежд. Если внушающие такие взгляды причиняют вред слушателям, то и меня считайте одним из причиняющих вред. А я не могу, видя самым лучшим и самым главным одно, называть им другое, чтобы угодить вам. Глава 24. С одним из неуважаемых им». Как-то один сказал ему: "Я часто желая послушать тебя, приходил к тебе, и ты никогда не отвечал мне. И вот сейчас, если можно, я прошу тебя сказать мне что-нибудь. Считаешь ли ты", сказал он, "что, как существует искусство чего-то другого, так существует и искусство говорить, владеющий которым будет говорить умело, а не владеющий неумело". "Считаю, Значит, кто благодаря тому, что говорит, и сам получает пользу и другим в состоянии приносить пользу, тот очевидно говорит умело. А кто скорее терпит вред и причиняет вред, тот очевидно неумелый в этом искусстве, искусстве говорить. Ты очевидно найдешь, что одни терпят вред, а другие получают пользу. А слушающие все ли получают пользу от того, что они слышат, или ты очевидно найдешь что и среди них одни получают пользу, а другие терпят вред. И среди них, сказал тот, значит и тут все те, которые слушают умело, получают пользу, а все те, которые слушают неумело, терпят вред. Тот соглашался. Следовательно, существует какая-то умелость, как говорить так и слушать. По видимому, А если угодно, рассмотри это и вот так. Играть по правилам музыки кто, по-твоему, может? Музыкант. Ну а создать, как должно изваяние, кто, по-твоему, представлению может? воятель Чтобы смотреть умело, никакого, по-твоему, представлению, не требуется искусство? Требуется и для этого. Значит, если и говорить, как должно может умелый Ты видишь, что и слушать с пользой может умелый. И что касается того, чтобы делать все это с совершенством и с пользой, то, если угодно, сейчас оставим это в стороне, поскольку нам обоим и далеко до всего такого. А с тем всякий, по-моему, согласился бы, что намеревающемуся слушать философов требуется некоторая, по крайней мере, определенная опытность в слушании. Не так ли? Так о чем же мне говорить тебе? укажи мне о чем можешь ты слушать о благе и зле чьем не коняли нет или быка нет что же человека да так знаем ли мы что такое человек какова его природа каково это понятие и отверсти ли у нас для этого сколько нибудь уши а есть ли у тебя понятие о том Что такое природа? Или можешь ли ты хоть сколько-нибудь последовать тому, что я говорю? А смогу ли я приводить тебе доказательства? Как? Разве ты понимаешь само то, что такое доказательство, или как что-то доказывается, или посредством чего? Или что похоже на доказательство, но на самом деле не доказательство? Разве знаешь ты, что истина, или что ложно? Что из чего следует? Что чему противоречит? или не соответствует, или с чем не согласуется. А могу ли я подвигнуть тебя к философии? Как покажу я тебе то противоречие большинства людей, вследствие которого они расходятся в мнениях о благе и зле, полезном и неполезном, если ты не знаешь самого того, что такое противоречие? Так укажи мне, чего я добьюсь, разговаривая с тобой. Вызови у меня влечение к этому». как соответствующая трава, оказавшаяся перед овцой, вызывает у овцы влечение съесть ее, а если положить перед ней камень или хлеб, то она не пошевелится. Так у нас есть какие-то природные влечения к тому, чтобы говорить, когда намеревающаяся слушать представляет собой что-то, когда сам он вызывает интерес. А если он находится рядом, словно камень или сено, как может он вызвать у человека какое-то стремление? «Разве виноградная лоза говорит земледельцу «заботься обо мне»?» «Нет». Она сама собой, показывая, что позаботившемуся о ней будет выгода самому, манит к заботе. Детишки очаровательные и резвые, кого не манят поиграть и поползать с ними, полепетать с ними. А с ослом кому охота играть или реветь, ведь даже если он маленький, все же он осленок. «Что же мне ничего ты не говоришь?» Только то, могу я тебе сказать, что не знающий, кто он такой, для чего родился, в каком это он мироздании, в каком он обществе, в чем заключается благо и зло, прекрасное и постыдное, не понимающий ни рассуждения, ни доказательства, ни того, что истинно или что ложно, не различить их не умеющий не будет ни стремиться в соответствии с природой, ни избегать, ни влечься, не намереваться, не соглашаться, не отрицать, не воздерживаться от суждения. В общем, глухой и слепой будет расхаживать, думая, что он что-то собой представляет, а в действительности ничего собой не представляя. Да разве сейчас впервые это так? Разве не с тех пор, как существует род человеческий, все ошибки и несчастья происходят от этого незнания? от чего ссорились друг с другом Агамимнон и Ахилл? Не от того ли, что не знали, в чем заключается полезное и неполезное? Не говорит ли один из них, что вернуть Хрисеиду ее отцу полезно, а другой говорит, что не полезно? Не говорит ли один из них, что он должен забрать почетный дар другого, а другой говорит, что не должен? Не от этого ли они забыли, и кто они такие, и для чего явились? «Позволь, человек, для чего ты явился?» Приобретать возлюбленных или воевать? Воевать. С кем? С троянцами или с эллинами? С троянцами. Так значит, оставив Гектора, ты обнажаешь меч против своего царя. А ты, милейший, оставив дела царя, кому вверены рати, на ком такие заботы? Из-за девчонки припираешься самым воинственным из союзников – которого следует всячески чтить и сохранять. И ты оказываешься хуже по сравнению с искусно верховным жрецом, который всячески заботится о прекрасных единоборцах. Непонятно, кто имеется в виду под верховным жрецом. Может быть, судя по контексту, колхант, прорицатель и жрец, сопровождавший ахиян, греков, в походе на Трою. Слово, переведенное здесь «единоборцы», У эпиктета обычно употребляется в значении «гладиаторы». «Видишь, что творит незнание о полезном?» «Но и я богат!» «Так разве богаче Агамемнона?» «Но я и красив!» «Так разве красивее Ахилла?» «Но у меня и кудрь прекрасная!» «А у Ахилла разве не красивее, к тому же золотистые?» «И разве он не расчесывал их искусно, не холил их?» «Но я и силен!» «Так разве можешь ты поднять такой камень, какой могли Гектор или Аякс?» «Но я и благородный!» «Разве мать твоя богиня?» «Разве отец твой внук Зевса?» «Ну а ему какая польза от всего этого, раз он сидит и плачет из-за девчонки?» «Ему Ахиллу» «Мать Ахилла Фетида, морская богиня Нереида, Отец Пелей, сын Эака, сына Зевса и эгины дочери речного бога Асопа, и Эндеиды, дочери Скирона, царь в Тии, в Фессалии, в Северной Греции. Но я оратор! А он разве не был? Разве ты не видишь, каков он с красноречивейшими из Эллинов, Одиссеем и Фениксом? Как от его ответа у них они уста? Феникс? «Воспитатель Ахилла». «Только вот это я могу тебе сказать, да и то неохотно». «Почему?» «Потому что ты не вызвал во мне интереса. В самом деле, на что, глядя, могу я заинтересоваться тобой, как искусные наездники породистыми конями? На твое бренное тело? Ты его позорно холишь. На одежду? И она у тебя роскошная. На облик, на взгляд? Не на что». «Когда ты хочешь послушать философа, не говори ему, ты ничего не говоришь мне, но только показывай себя умелом слушанье, и увидишь, как побудишь говорящего». Глава двадцать пятая. Как логика необходима. А как-то один из присутствовавших сказал ему, «Убеди меня в том, что логика полезна». «Ты хочешь, — сказал он, — чтобы я доказал тебе это?» «Да». «Следовательно, я должен обратиться к рассуждению, требующему доказательства». Тот согласился. «Откуда же ты узнаешь, не морочу ли я тебя софистическими уловками?» Тот человек промолчал. «Видишь», — сказал он, — «как ты сам соглашаешься с тем, что она необходима, если без нее ты не можешь узнать самого того, необходима ли она или не необходима?» Глава 26. В чем особенность ошибки? Всякая ошибка содержит противоречие Ведь поскольку ошибающийся не ошибаться хочет, а поступить правильно, ясно, что он не делает того, что он хочет. В самом деле, что хочет совершить вор? Полезное ему. Следовательно, неверно это, если красть ему не полезно, он делает то, что он хочет». а всякая, обладающая разумом душа, по природе неприязненно относится к противоречию. И до тех пор, пока человек не понимает того, что находится в противоречии, ничто не мешает ему делать противоречивое. А когда он поймет, необходимость со всей силой вынуждает его отступить от противоречия и избежать его, так же, как и суровая необходимость вынуждает отказаться от ложного, когда он осознает, что это ложно, А до тех пор, пока он не представляет себе этого, он признает это как истинное. Следовательно, искусен в рассуждении, а он же и в побуждении и опровержении, тот, кто умеет показать каждому то противоречие, вследствие которого он ошибается, и ясно представить ему, как он не делает того, что он хочет, и делает то, чего он не хочет». ведь если показать ему это, он сам по себе отступит от этого, а до тех пор, пока не покажешь. Не удивляйся, если он остается при этом. Он ведь делает это по своему представлению о правильности. Поэтому и Сократ, полагаясь на это умение, говорил, «Я никого другого не привык, приводить в свидетели того, что я говорю. А мне всегда достаточно собеседника, и его мнение спрашиваю я, Его призываю в свидетели, его одного достаточно мне вместо всех. Он ведь знал, чем движимо обладающая разумом душа. Она склонится, как чаша весов, хочешь ты этого или нет. Покажи разумно верховной части души противоречия, и она отступит от него. А если ты не покажешь, то вини скорее самого себя, чем неубеждающегося».